При свете дня и в считанные минуты за то время, что у них было, этого нельзя было сделать. На лбу Деёнга выступили капли пота. Террористы могли позвонить и предупредить. Ванафин с минуту молча смотрел на Деёнга, потом сказал: "Много ли внимания вы обратили на их предыдущий звонок?" Деёнг не ответил. Вы только что сказали, террористы абсолютно ничего не добились. Я знаю, что вы расстроены, сэр, и вам может показаться несправедливым, если я продолжу свою мысль. Было бы очень наивно думать, что они ничего не добились. Эти люди добились очень многого. Они создали атмосферу страха и неуверенности, и с течением времени эта атмосфера станет только хуже, Если злоумышленники уже раз нанесли удар без видимой цели, то весьма велика вероятность того, что они нанесут ее в другой раз. Если да, то когда? Если да, то где? И прежде всего хотелось бы понять, зачем? Какие серьезные причины заставляют их вести себя подобным образом? Лейтенант посмотрел на Д. Граафа. Цель подобного поведения — обработать жертву. Держать ее в постоянном страхе — это новая форма шантажа. И я не вижу причин, почему бы это не сработало. У меня предчувствие, что мы в самом ближайшем будущем получим новые сообщения от ФФФ. Эти люди не станут объяснять причины своего поведения и даже не станут выдвигать никаких особых требований, вовсе нет. Не так ведут психологическую войну, это делается иначе. Вы просто поворачиваете колесико, чтобы подтянуть веревку на дыбе, медленно, очень медленно, через определенный период времени. Это даёт возможность жертве хорошенько подумать о безнадёжности ситуации, в то время как её воля сокрушается. По крайней мере, мне кажется, что именно так действовали в средние века. Разумеется, в те времена использовали настоящую дыбу. Да мрачно заметил. «Кажется, вы немало знаете о том, как работает мозг преступника». «Кое-что знаю». Ван Эйфен улыбнулся, соглашаясь с ним. «Но я не стал бы давать вам советы, как управлять аэропортом». «И какой же вывод я должен сделать из того, что вы сказали?» «Мистер Ван Эйфен хотел сказать, что специалист всегда доводит дело до конца». Деграф сделал успокаивающий жест. Дело в том, что мой коллега является автором общепризнанного учебника по психологии преступников. Сам я этот учебник не читал. так Питер, вы, кажется, уверены, что ФФФ очень скоро с нами свяжется. Хотя и не для того, чтобы рассказать нам о себе или о своих целях. Свяжется, чтобы сообщить нам что... Где и когда нам ожидать их следующей демонстрации? Ну, а что же еще? Наступило долгое и довольно тягостное молчание. Его прервало появление официанта, который подошел к Де Йонгу. Телефонный звонок, сэр. Лейтенант Ван Эффен здесь? Это я. Лейтенант следом за официантом вышел из столовой. Через минуту он вернулся и обратился к Деграафу. Звонил сержант дежурный. Несколько часов назад два человека заявили о пропаже катеров. Это любимое занятие мелких судовладельцев. Сержант, который принял их заявление, не счел нужным сообщить в управление. Он, конечно, был прав. Катера уже нашли. Один из них, кажется, захватили силой. Сейчас оба судна у нас. Я приказал отправить на них пару специалистов, чтобы снять отпечатки. Катера вернут владельцам, но самих владельцев на борт не пустят. Если у вас есть время, сэр, то мы можем допросить обоих судовладельцев, когда закончим здесь с делами. Оба живут менее чем в четверти километра отсюда». это ниточка куда-нибудь ведет? Нет. Я тоже так думаю. Однако нужно использовать любые зацепки. Мы можем пойти сейчас, и ван Эффен осёкся, так как э, перед ним появился тот же официант. Снова телефон. На этот раз вас, полковник. Деграф вернулся буквально через несколько секунд. Йонг. — У вас здесь есть стенографистка? — Да, конечно. Жан — жан Да, сэр, — ответил, вскакивая светловолосый молодой человек. — Вы слышали, что сказал полковник? — Да, сэр. Он посмотрел на де графа. Что мне ей сказать? — Попросите стенографистку записать то, что ей сейчас скажут по телефону. И пусть отпечатает мне этот текст. — Ты, Питер, определенно ясновидящий. «Это «ФФФ»?» «Да. Точнее, это пресса. «ФФФ» потребовались услуги прессы. Обычный анонимный звонок в газету. Помощник редактора, который отвечал на звонок, оказался сообразительным и записал разговор на пленку. Но я думаю, что это нам совершенно ничего не даст. Как я понял, сообщение было довольно длинным». Сам я не блестяще владею стенографией, так что давайте наберемся терпения. Ждать им пришлось не более четырех минут. В зал вошла девушка и протянула де-графу отпечатанную на машинке страницу. Полковник поблагодарил ее, быстро пробежал взглядом текст и сказал, то, что случилось сегодня, станет девизом этих террористов. Как я понял, они сделали довольно наглое заявление. Вот что в нем говорится. «Вероятно, в следующий раз ответственные лица в Амстердаме более внимательно отнесутся к нашим словам. Теперь они знают, что у нас слово не расходится с делом. Нам не поверили, и из-за этого произошло много неприятностей. Ответственность за гибель самолетов несет мистер Де Йонг. Его предупреждали». А он эти предупреждения проигнорировал. — Мы сожалеем о напрасной гибели трех пассажиров на борту Фоккера, но снимаем с себя всякую ответственность. Мы не могли предотвратить взрыв. Деграф сделал паузу и посмотрел на Ван Эффена. — Интересно? — Очень. Значит, у них был наблюдатель. Нам его никогда не найти. Он мог быть в аэропорту, но здесь ежедневно бывают десятки людей, которые не являются сотрудниками аэропорта. Как мы понимаем, это мог быть и человек с биноклем вне аэропорта. Но интересно не это. Четверо сотрудников скорой помощи, которые принесли Серьезно пострадавших пассажиров в то время и сами не знали, были ли их пациенты живы или мертвы. Как потом выяснилось, трое умерли. Насколько я помню, двое из них умерли уже после осмотра. Но они не могли быть официально признаны мертвыми, пока их смерть не засвидетельствует врач. Откуда же об этом знает Ф.Ф.Ф.? Никто из врачей или из сотрудников скорой помощи не мог проговориться. Их бы быстро вычислили. Кроме них, единственными, кто знал об этих смертях, были здесь присутствующие. Ван Эфен неторопливо оглядел шестнадцать мужчин и трех женщин, сидевших за столиками в столовой. Потом он повернулся к Де Йонгу, И без слов ясно, правда? среди присутствующих есть информатор у врага есть шпион в нашем лагере детектив снова медленно обвел взглядом зал и мне хотелось бы знать кто это может быть в этом зале спросил несчастный недоумевающий даёнг нет нужды повторять очевидное не так ли Де Йонг посмотрел на свои кулаки, лежавшие на столе. «Нет, — Нет-нет, конечно, нет. Но, конечно, мы узнаем. Вы можете это узнать.